Однако не только «Зебра» не появилась, но и фронтон кинотеатра пал к ее копытам, и следом за ними бесшумно растаял фасад. Яйца в смятку. Су узнал этот мужской страх, который два или три раза за всю его жизнь возвещал ему о чем то непоправимом. Собрав все свои силы, он поднялся. Кресло опрокинулось и выехало на спинке в середину комнаты. Держась законную раму, раму, Су понял, наконец... Что предвещало им всем собака? Истребление зебры. Последнего кинотеатра Бельвиля больше не было. Полицейское оцепление окружало пустоту, образовавшуюся на месте исчезнувшего здания. Кордон сдерживал бельвильскую толпу. Шесть сур разглядел семейство бен -Таеба и всех тех, с кем его свел Бельвиль. Арабы и негры всех Африк, армяне и евреи всех скитаний. Китайцы неисчислимого Китая, греки, турки, сербы и хорваты объединенной Европы и правда единой. Старики и молодежь, мужчины и женщины, иудеи, христиане и мусульмане, собаки и голуби, все молчали. И такой мертвой была тишина, такой неподвижной планеты, что казалось, нет ничего, кроме этой воронки, оставшейся от вырванной зебры которая вчера еще крепко сидела, зажатая со всех сторон новыми зданиями. И сама пустота как будто не верила в это и дрожала в оцепенении от собственного небытия. В Шессу стал искать в этой каменной толпе Сюзану. Она стояла рядом с малосценом и Жюли, посреди скучившегося вокруг них остального племени. У края ограждения, сдержившего толпу, какой то правительственный чинуша переговаривался с судебным исполнителем Лаерсом и его принаряженной супругой руки шесть су белого снега опустились через секунду в его комнате с задернутыми шторами воцарился полумрак как будто и не расцветало он зажег небольшую настольную лампу снял трубку набрал номер жервеза и стал ждать потом раздался щелчок и ее голос ответил что никого нет дома Шестьсот это не удивило. Когда нечего ответить, подключают автоответчик. Ему было сказано, что он должен оставить последнее сообщение своей жизни в пластмассовой коробке, где крутилась нескончаемая пленка. Что ж, он заговорил. Ну вот, сестренка, все кончено. У них был свой закон, а не было закона, заменяли пожаром. Теперь у них новая система. Чисто и быстро. Не успеешь даже сфотографировать напоследок. Они только что отобрали у нас зебру. Что до меня... Он запнулся. Подыскивал слова. Но кассета крутилась. Нужно было соображать быстрее. Он хотел сказать ей что-то нежное. Что-нибудь такое, что лишь она одна могла понять. Как-то по-особенному попрощаться. Он сказал. «Что до меня, моя маленькая жервеза, выставляюсь на всеобщее обозрение». Он не повесил трубку. Загудело занято. Навсегда. Он выдвинул ящик маленького стола, вынул конверт, давно уже приготовленный и запечатанный, и положил его здесь же, на видное место. Снял брюки, носки, тапочки. Аккуратно расстегнул жилет и авернские кальсоны, которые наглухо закрывали его тело, от кистей до лодыжек. Раздевшись гола, он поднял кресло, поставил его на середину комнаты перед зеркальным шкафом под самыми подвесками люстры. Снял люстру, спустился с кресла, положил люстру на пол и достал из нижнего ящика шкафа веревку. Эту веревку он всегда держал наготове с того самого дня, когда началась расправа над площадью празднеств. Некоторые веревки, уже когда их плетут, знают, на что их употребят. Он снова залез на кресло, привязал веревку вместо люстры, проверил надежность крюка. Он надеялся, что сегодняшние архитекторы хоть это сделали как следует. Крюк, способный выдержать груз отчаяния, предоставляемого вместе с квартирой. Завязал скользящий узел, которому еще отец отца научил его, чтобы надевать на рога коровам во время дойки. Просунул голову в петлю, которую и затянул у себя на шее с тщательной неторопливостью, совсем как выходной галстук. Внимательно посмотрел на свое отражение в большом зеркале шкафа. «На память», — толкнул кресло. Крюк выдержал. Веревка натянулась.